Лукас фильм и издательство Эксмо Звездные войны Тимати Зан, Траун, Доминация, Грядущий Хаос посвящается тем, кто стоит на краю хаоса, Действующие лица Траун МИД Рау Нурода, почетный приемный сын семьи Мид. Зиара, Иризи Ар Алани, кровный родич семьи Иризи. Талиас Мид Али Астов, почетная приемная дочь семьи Мид. Турфиан, Мид Урф Ианика, синдик семьи Мид. Самакра. Уфса Макро. Почетный приемный сын семьи Уфса. Генерал Ба Киф Че Ри, Идущая по небу. Киллари Уанду Алонский, Следопыт навигатор, Ничис. Генерал Ииф Великодушный, Никордунский командующий. Доминация Чиссов. Девять правящих семей. Увса, Иризи, Даскло, Клар, Чав, Плих, Боадил, Мит, Оббик. Статусы членов чистской семьи. Кровный родич, кузен, родственник во власти, праворожденный, почетный приемный родич. Политическая иерархия. Патриарх, глава семьи. Спикер, старший синдик семьи. Синдик – член синдикуры, главного правительственного органа. Патриэль – представитель семьи в делах планетарного масштаба. Советник – представитель семьи в делах местного масштаба. Аристократ – член одной из девяти правящих семей среднего положения. Давным-давно, за пределами далекой-далекой галактики. Вот уже тысячи лет она остается островком спокойствия в хаосе. Она — средоточие силы, образец стабильности. Она единая и неделима. Девять правящих семей оберегают ее от внутренних угроз, а флот экспансии и обороны — от внешних. В ее окрестностях царит мир, а враги покоятся в руинах. Она — Оплод света, славы и цивилизации. Такова доминация Чиссов. Пролог Нападение на Циллу, главную планету доминации Чиссов, было внезапным, непредвиденным, и, несмотря на скоротечность, было исполнено с впечатляющей эффективностью. Три тяжелых боевых корабля вышли из гиперпространства с разных направлений и устремились к планете, поливая оборонительные платформы и патрульные истребители сил обороны чиссов из спектральных лазерных пушек. Тех хоть и были застигнуты врасплох, начали отстреливаться меньше, чем через минуту. Но к тому моменту вражеские корабли изменили траекторию, нацелившись на скопление огней, на ледяной поверхности в том месте, где находился столичный город Саплар. Лазеры не останавливались ни на секунду, а как только корабли вышли на дистанцию ведения огня, тут же последовали залпы ракет. В конечном итоге, однако, атака ни к чему не привела. Оборонительные платформы без труда перехватили ракеты, а патрульные корабли расправились с чужаками, распылив их на обломки столь мелкие, что при входе в атмосферу они сгорали без остатка. Не прошло и 15 минут, как с нападавшими было покончено. Угроза миновала, — мрачно подумал верховный генерал Ба Киф. шагая по центральному коридору в направлении куполы, в которой собирались синдики и прочие аристократы после того, как отсиделись в убежищах. Гром был неминуем и мог грянуть в любую минуту. Обычно члены синдикуры, высшего органа управления доминации, держали марку рассудительных и достойных правителей, отменно владеющих собой. В большинстве случаев если не принимать во внимание неизбежные политические разногласия, таковыми они и являлись. Но не сегодня. Синдикура собралась в полном составе, и после заседания у спикеров было запланировано закрытое совещание, в связи с чем, когда взревела сирена, в кабинетах, коридорах и переговорных оказалось полным-полно высокопоставленных аристократов доминации. Убежища под куполой были весьма вместительными и удобными. Однако вот уже несколько десятилетий над Циллу никто не покушался. Поэтому Ба Киф сомневался, что кто-то из нынешних правителей бывал в этих бункерах. Два часа вынужденного безделья в ожидании второй волны вторжения плохо сказались на их душевном состоянии. Посему не приходилось сомневаться в том, что встретят Ба Кифа, отнюдь нерассудительно и с достоинством. Он не ошибся. «Лично я хочу знать», — заявил спикер семьи Уфса, как только верховный генерал закончил свой доклад, «что это за чужаки, которые возомнили, будто могут безнаказанно на нас нападать? Конкретика, генерал, нам нужна конкретика. Боюсь, спикер, я ею не обладаю». ответил Бак -Киф. «Почему?» — настаивал оратор. «Ведь после них остались обломки, не правда ли? У вас есть записи датчиков, трупы и энергетические профили оружия. По всему этому, несомненно, можно опознать виновников». «Доминация подверглась атаке!» — тяжеловесно вставил спикер семьи МИД, как будто окружающие каким-то образом могли этого не заметить. «Нам нужно знать, кто навлек на себя наказание подобной дерзостью». «Да», — согласился представитель семьи Уфса, метнув сердитый взгляд на соседа по столу. Ба Киф едва сдержал вздох. В былые времена перед лицом серьезные внешние угрозы правящие семьи, отложив на время политические интриги, превращались в монолит. Генерал надеялся, что сегодняшнее происшествие подтолкнет их к такому же единомыслию. Как и видно, не судьба. Семьи Увса и Мид схлестнулись в весьма неоднозначном споре за недавно открытое месторождение на Теартере, и первый спикер был явно раздражен тем, что главный конкурент перехватил у него инициативу на этом собрании. «Более того...» добавил Уфса, осадив соперника горящим взглядом. «Нам нужны гарантии, что у сил обороны есть нужные ресурсы, чтобы защитить Чисов от новых агрессивных действий неизвестного врага». Лежащий на столе перед Ба Кифом Квестис, передатчик и считыватель данных, мигнув индикатором, просигналило поступление нового сообщения. Приподняв устройство, генерал расположил его на ладони левой руки, а правой провел по полосе прокрутки сбоку экрана. «Для беспокойства о безопасности Синдикуры нет поводов», — объявил он. «Мне только что сообщили, что с ней парара срочно направлены четыре дополнительных боевых корабля флота экспансии». Генерал незаметно поморщился. Молодые воины, готовые отдать жизнь за родину, их рвение почетно и благородно, а самопожертвование, если таковое потребуется, абсолютно расточительно, и об этом прекрасно известно всем присутствующим в куполе. К счастью, сегодня, кажется, никому жертвовать собой не придется. А если враг нападет на другие планеты доминации, не унимался спикер семьи Уфса. «На случай новых атак к соседним системам были отправлены другие корабли для усиления патрулирования», — ответил Ба Киф. «Кто-нибудь из них докладывал о нападениях или появлении врага?» — осведомился представитель семьи Клар. «Пока нет спикер», — сообщил ему генерал. «Насколько я могу судить, это был единичный инцидент». Спикер семьи Оббик... фыркнула, драматически разведя руками. «Очень сомнительно, генерал», — указала она, — «вряд ли кому-то придет в голову из озорства выставить против доминации боевые корабли, а потом, как ни в чем не бывало, убраться во свояси. Кто-то замышляет против нас недоброе, нужно найти и проучить этого неведомого врага». Так продолжалось битый час. Каждый представитель девяти правящих семей и многие выходцы из великих семей, мечтавшие примкнуть к этой элите, считали своим долгом выразить под протокол свои возмущения и решительность. По большому счету, Ба Киф терял с ними время. К счастью, благодаря обширному армейскому опыту он научился слушать политиков полухо, фокусируя другую половину сознания на более неотложных делах, Спикеры и синдики хотели знать, кто напал на доминацию, но их понесло не в ту сторону. На самом деле следовало озадачиться вопросом не «кто», а «зачем». Ибо спикер семьи Оббиг была права. Никто бы не стал нападать на Циллу ради забавы. Тем более ценой потери трех боевых кораблей, которая, как представлялось генералу, ничем не окупилась. Итак, враг либо крупно просчитался, либо получил нечто неочевидное на первый взгляд. Что же это могло быть? Большинство членов синдикуры явно полагало, что неудавшаяся атака была преддверием затяжной наступательной кампании, и как только они покончат с позерством, то наверняка потребуют, чтобы силы обороны стянули корабли к центральным системам. Более того, с них станется и флот «Экспансия» отозвать для укрепления тыла с внешних границ. Неужели именно этого и добивался враг? Чтобы чисто обратили взгляды внутрь своих владений, оставив окружение без внимания. В таком случае потакание требованиям синдикуры сыграет этому неведомому врагу на руку. С другой стороны, если синдики правы, и это на самом деле начало полномасштабной военной кампании, оставлять флот экспансии в хаосе не менее рискованно. В любом случае, если они ошибутся в выборе, то к моменту, когда враг обозначит свои истинные намерения, исправлять ошибку будет уже поздно. Раздумывая над этими перспективами, Ба Киф В какой-то момент осознал, что имеется и третье. Возможно, нападение было затеяно для того, чтобы отвлечь внимание и силы чиссов от других событий, но не предстоящих, а уже свершившихся. Что ж, этот вариант он мог проверить, не сходя с места. Генерал незаметно набрал запрос в своем квестисе. Примерно к середине совещания, когда он уже отвечал аристократам лишь участливым хмыканьем, Ответ нашелся. «Скорее всего». Вернувшись в свой кабинет, Ба Киф застал поджидавшего там адъютанта. «Вы его нашли?» — спросил генерал. «Да, сэр», — подтвердил подчиненный. «Он сейчас на ней параре, по Проходит последний курс лечения от ран, полученных во время операции против пиратов в Агааре». Ба Киф нахмурился. Операция, о которой шла речь, будучи успешной в военном смысле, в политическом оказалась полнейшим провалом. Даже спустя несколько месяцев многие аристократы были недовольны ее исходом. «Когда он освободится?» «Когда вам будет угодно, сэр», — ответил адъютант. «Он сказал, что явится по первому вашему зову». «Хорошо», — генерал сверился с хронометром. Полчаса, чтобы подготовить вихрь к вылету. 4 часа долететь до ней по рара, Еще полчаса спуститься на челноке в медицинский центр флота экспансии. «Передайте, что он должен быть готов через пять часов». «Слушаю, сэр», — адъютант помедлил. «Выслать официальный приказ, или вы поедете как частное лицо?» «Высылайте», — кивнул Ба Киф. Аристократы наверняка останутся недовольны, когда узнают об этом. Возможно, Синдикура даже созовет трибунал и снова будет отнимать у него время бессмысленными вопросами. Но все же генерал решил строго придерживаться процедуры. Официальный приказ Верховного генерала Ба Кифа. Продолжил он, невольно понизив голос до той тональности, в которой всегда звучали его приказы и доклады: Приготовить транспорт для меня и старшего капитана Мит Рау Нурооде, пункт назначения Диоя. Цель обследование заброшенного корабля, обнаруженного два дня назад в пограничной системе. Слушай, сэр! отчеканил адъютант. Голосом он владел отменно. ничем не выдав личного отношения к прозвучавшему приказу. В конце концов, не только аристократы недолюбливали капитана Трауна. Но в данный момент их мнение Ба Кифа не волновало. Он получил первую половину ответа на вопрос «Зачем?» и отправлялся за единственным доверенным лицом, которое поможет ему найти вторую половину.